В то время как нынешний ритм жизни предполагает постоянную собранность, даже окна квартиры целесообразнее занавешивать плотными шторами или жалюзи, чтобы не отвлекаться Стол, стена, нужные книги и все. Он резко поднялся и сразу же заметил в глазах пассажиров испуг. Неожиданное движение в самолете воспринимается как возможный сигнал тревоги.